Глава 12 Мы с Гайдом застыли в изумлении. «Но что тогда?» – изумился Гайд. «Вот, поглядите!» Рона протянул ему пузырек с проверочной жидкостью. «Что там написано, я совершенно не понимала. Маленькие буковки, какая-то формула. Смесь из экстракта коры дерева фуамбой из мира гард. и цветов саури из этого же мира. На церемонии всеобщей любви тузенцы Гарта используют дротики, смоченные в этом зелье, чтобы захомутать своего избранника или избранницу. Очень редкая в нашем мире жидкость. По сути, приворотное зелье. Единственное в системе миров, доступное для использования в такой вот форме. Ронар повертел в руках один из дротиков. И тут я облегченно рассмеялась. просто не могла удержаться. Во-первых, отпустила напряжение, что где-то поблизости бродит убийца, готовый хладнокровно прикончить человека. А во-вторых, это даже смешно. Кто-то решил приворожить мужчину, что влияет на дам не хуже этого самого зелья. Некая дамочка решила бить Ронара его же оружием. «Получается, ближе всех к истине была Маргарита», сказал Ронар. «Неужели? Признание моих достижений? Как-то даже не верится с сарказмом», — подумала я. «Тут дела любовные, а не наследственные, либо что-то в этом духе». «Одна из ваших поклонниц, полагаю?» — спросила я. «А установить кто это, можно?» «Нет», — отрицательно покачал головой Ронар. «Все следы индивидуального магического или иного воздействия стерты». Личность того, кто привораживал, вплетена в раствор настолько тонко, что никакая экспертиза ее не установит. Это возможно только для этого зелья, так что понятно, почему автор выбрал... выбрала именно его. Но, думаю, нам больше не о чем беспокоиться. Я не вижу смысла вызывать охрану и полицию. Состава преступления нет. А эту любительницу управлять чужой волей я в итоге вычислю сам. Вас, миледи и мастер, это дело больше не побеспокоит. Вот как, подумала я. Ну, конечно, он все же заботится о поклоннице, не хочет позора для нее или что там, или просто не хочет кого-то подпускать близко к своим делам сердечным, особенно свою фиктивную невесту. Но вообще-то понять такой подход я могла, Ведь наверняка несчастная давно поддалась его чарам и просто решилась на отчаянный жест. Эту дамочку даже жаль. «А что, использование приворотных зелий у вас не преследуется по закону?» – спросила я с интересом. Ронор поморщился. Ему явно хотелось просто закончить всю эту ситуацию, а я тут пристаю с вопросами. «Ладно, потерпим его жесткость». Я сама хочу понимать все нюансы, так что сожму зубы и буду терпеть любой его тон. Нет, если это действие никому не принесло вреда. Чтобы засудить за использование приворотного зелья, необходимо доказать, что оно нанесло вред жертве, его жизни, здоровью, интеллектуальным или магическим способностям. Мы могли бы это сделать, ведь этот дротик должен был проткнуть мою кожу, риск заражения и прочее. но я не вижу смысла, ведь покушение на приворот не удалось. Пояснил Ронор вполне спокойно, но не без раздражения. Правда, если бы подобное покушение удалось, то жертва все одно не обратилась бы в органы власти. Она сразу начинает безотрывно думать об авторе приворота, осознает, что ее приворожили, но сделать ничего не может. И замолчал. «А если покушение повторится прежде, чем вы найдете злоумышленницу?» Не унималась я. «Вдруг она не остановится? Ведь очевидно, это кто-то, кто имеет доступ в зоопарк или достаточно средств, чтобы подкупить служителей зоопарка или друзей в зоопарке». «Весьма разумные предположения», – раздраженно и резко бросил Ронер. «А мы, как вы помните...» Я проигнорировала его вмешательство в мою речь. «Должны заключить фиктивный брак. Сможете ли вы выполнить это обязательство, если будете под действием приворотного зелья к какой-нибудь женщине?» «Успокойтесь. Я повторяю, для вас эта история закончена». Процедил Ронар, остро глядя на меня. Словно призывал. «Ну, заткнись ты уже». «Если бы покушение на приворот удалось или... удастся...» «Со мной все равно ничего не произойдет. Привороты на меня не действуют». «Почему? Вы настолько сильный маг?» Предположила я самое логичное. По лицу ронора пробежала молния. На мгновение его перекосило. И он бросил один припечатывающий взгляд на Гайда, который тут же понятливо опустил глаза. «Можно и так сказать», – сухо ответил Ронар. А гайд никак не стал вмешиваться. Я же криво улыбнулась. Мысленно. Ага, думаете, я совсем дура? Нет, несложно сложить два и два. Судя по всему, дело не в магии как таковой, а в том, что из-за чар самого ронора на него привороты не действуют. Поэтому, полагаю, инцидент исчерпан. Закончил Ронар. И тут из соседней комнаты, где мы оставили Снудди, там не было ядовитых реактивов, поэтому не было и шанса, что пес лизнет нечто вредное. Послышался отчаянный громкий лай. Словно по команде, мужчины вскочили на ноги. Я вслед за ними. Кого там принесло, интересно? бросил Ронар напряженно и быстро пошел к двери. Мы с гайдом переглянулись и отправились за ним. Конечно, когда выяснилось, что покушения на жизнь не было, стало спокойней, но все же... Непредвиденное событие выбило почву из-под ног. Теперь любой неожиданный гость воспринимался как опасность или неприятность. В соседней комнате был Альфред и какая-то пожилая дама в изысканной шляпке. Весь ее вид выражал высокомерие, губы поджаты, подбородок вздернут вверх. На руках она держала маленькую перепуганную собачку, вроде болонки. Снузи, разозленный вторжением другой собаки на его территорию, летал вокруг кругами и гавкал. «Уберите, наконец, эту летающую бестию!» Нездороваясь, раздраженно сказала дама. «И кто из вас Ронар Гударин?» Она обвела взглядом Ронара и Гайда, лишь презрительно скользнув по мне. Это бестия такая же собака, как и ваша, только крылатая. Я понятия не имела, что за наглая аристократка перед нами, и совершенно не собиралась с ней церемониться. Правда, убрать бестию все же придется. Лай Снуди отвлекал всех, мешая разговаривать. Снуди, фу! Послушный пес гавкнул последний раз, сделал угрожающий круг над головой дамы и приземлился мне на плечо. «Надеюсь, эта тварь не нагадила мне на шляпку?» Поджала губы дамочка. «И повторяя свой вопрос. Кто из вас Ронер Гударин?» «Я». Ронер невежливо сложил руки на груди и сделал шаг в ее сторону. «Не имею чести знать ваше имя». «Ах, герцогиня Маурица Бартери!» засуетился Альфред. «Мастер Ронер, Миледи прибыла в особняк в поисках вас». Я счел возможным проводить Миледи в зоопарк, мы с большим трудом нашли вас здесь. – Все эти ваши помещения меня утомили, – встряла Миледи и с высокомерным укором принялась разглядывать Ронора. – Чем обязан вашему визиту, Миледи? Без всякого пиетета в голосе ответил Ронор. И это «Миледи» прозвучала почти так же издевательски, как при обращении ко мне. Тут я ему мысленно зааплодировала. Высокомерная дамочка ужасно раздражала. И вдруг Ронар бросил короткий взгляд на меня. Моя невеста, Миледи Маргарита, представил он меня, и один из моих помощников Гайд Сабрин. Наверное, я должна была сделать какой-нибудь Книксен, приветствуя ее светлость. Но я воздержалась. Не будет ей никакого почета при таком хамстве и наездах на снуде. «Ах, невеста!» презрительно процедила герцогиня, одарив меня убийственным взглядом. «Наверное, я должна была провалиться на месте. Тот, кто не получил прививки в виде общения с Ронером, наверное, провалился бы». «Об этом мы тоже поговорим». И тут ее тон изменился. «Мастер Ронер!» «Признаюсь, у меня к вам два важных дела. Первое. У моей Марионки...» Она ласково поглядела на собачку. «Депрессия. Ни один столичный ветеринар не смог ее вылечить. Моя дочь Гамбреция порекомендовала обратиться к вам. Только вы ей можете помочь». «Гамбреция?» – небрежно переспросил Ронер. И я снова мысленно ему зааплодировала. Он явно дал понять, что плохо помнит, что там за дочь у высокопоставленной герцогини. Ха-ха! Для таких дамочек его невежливость, пожалуй, даже полезна. — Вы хорошо с ней знакомы. Вы лечили ее попугая, когда жили в столице. — Небольшой зеленый попугай-соремат, — переспросил Ронар. Пожалуй, помню. Давайте собаку посмотрю. — Постойте! — В глазах герцогини блеснул гнев. Видимо, был предел, до которого она готова была терпеть отсутствие подоба страстия. У меня также, по просьбе моей дочери, есть к вам и другое дело, которое я озвучу лишь наедине с вами. Пусть остальные удалятся. — Конечно, конечно, ваша светлость! — заторопился к выходу Альфред. «Думаю, стоит узнать, что за черт ее принес», – очень тихо сказал Ронар, так, чтобы мы с Гайдом услышали, а Мауриция нет, и добавил громко. «Мастер Гайд, вы будете столь любезно немедленно продолжить экскурсию для Миледи Маргариты?» «Пожалуй, да», – кивнул Гайд, встретившись с ним глазами. «Миледи?» – вежливо поклонился герцогине и предложил мне локоть. Ладно, я не стала упираться. В конечном счете, Ронар обязан сам разбираться с одолевающими его дамами любой возрастной категории. Извольте потом объяснить, зачем она приезжала. Тихо бросила я, проходя мимо Ронера. И постарайтесь, чтобы вас не залило ее ядом с головой. Он молча кивнул в ответ. И я под руку с Гайдом Гордо продефилировала к выходу. «Интересно, связан ее приезд с покушением на приворот?» — сказала я, когда мы вышли из здания лаборатории. Кстати, в отсутствие неприятной светлости даже дышалось как-то свободнее. «Это мы узнаем лишь потом», — улыбнулся Гайд. «Хотя я не знаю, как они могут быть связаны». «Очень просто!» Улыбнулась я, потихоньку убирая руку с локтя парня. Ведь мои планы не входило прогуливаться с ним, как парочка. Например, покушение могла организовать эта ее дочка Гамбреция. А потом прислать мать проверить, сработало ли. Впрочем, уже ясно, что не сработало. Ведь Ронер с трудом вспомнил, что там за дочь. «Зато попугая вспомнил!» Рассмеялся Гайд. «Вот чего не отнять у нашего директора, так это любовь к животным. Миледи, могу я предложить вам осмотреть павильон «Драконид»?» Миледи Арина всегда ими интересовалась. «Дракониды?» – удивилась я. В отличие от своих подруг, я была крайне необразована в вопросах фэнтези. Моей любимой литературой были приключенческие романы, хорошая старая фантастика вроде книг братьев Стругацких да детективы. тоже старинного образца, Конан Дойл, Агата Кристи. Так что ни о каких драконидах я понятия не имела. Эльфов и гномов еще как-то знала, драконов тоже, но не более. «Да», — улыбнулся Гайд, — «дракониды. Этим термином мы называем тварей, которые по некоторым характеристикам похожи на драконов, но ими не являются». «А сами драконы есть?» При всем равнодушии к фэнтези, я бы с интересом посмотрела на этих легендарных созданий. «Нет, миледи, что вы!» – рассмеялся Гайд. «Как дракона можно посадить в клетку?» «Ну, не знаю. Создать огромный загон или приручить. Это же просто крупные хищные животные, или я ошибаюсь?» «Драконы? Животные?» – изумился Гайд. В моем мире были фильмы, где драконы являлись крупными, полуразумными животными. Теперь уже я удивлялась его изумлению. «Нет, что вы!» Гайд снова рассмеялся. «Драконами называется раса разумных существ оборотней. В нашей системе они живут лишь в одном мире. Весьма обособленно. Собственно говоря, драконы правят тем миром. Груабиан так называется». «Оборотней?» «Ну да», – пожал плечами Гайд, – «у них две ипостаси. В одной из них они выглядят как люди, в другой – огромные создания, похожие на ящеров. И они полностью разумны в обеих ипостасях. К тому же это самая сильная магическая раса. При желании драконы могли бы править всей системой. Наше счастье, что они не интересуются этим». Понятно, что ни один дракон не согласится служить экспонатом в зоопарке. А драконидами мы называем животных, которые по внешнему виду похожи на вторую ипостась драконов. При этом интересно, что все эти животные в основном рептилии. А вот драконы в любой ипостаси скорее млекопитающие. Все физиологические механизмы у них такие же, как и у нас. И они не несут. Удивилась я, припомнив фильм, в котором девушка долго грела, высиживала. Яйца драконов и в итоге получила трех огромных ящеров себе в услужение. Этот популярный сериал я смотрела, несмотря на отсутствие особой любви к фэнтези. Нет, конечно. Они вовсе обычно рождают детей в человеческой постаси, А обращаться дракон начинает примерно в пять лет от рождения. А как вы считаете, откуда берутся легенды о драконах, как об опасных хищных животных, похищающих красавиц? — спросила я. — Скорее всего, драконы просто иногда путешествуют по мирам, как те из нас, кто имеет мультивизу, — улыбнулся Гайд. — И порой показываются в своей второй ипостаси. Не исключено, что однажды кто-нибудь разозлил дракона, и он подпалил им хвост. А вот похищение девушек… по правде драконы весьма любвеобильны. Похитить понравившуюся даму могут и будучи разумными созданиями. Я думаю, не обязательно быть неразумной тварью, чтобы похитить женщину. гайд лукаво поглядел на меня. Надеюсь, он не будет меня похищать? Усмехнулась я про себя. Я-то как раз сомневалась, что разумный мужчина будет похищать понравившуюся даму, ведь тогда она с высокой вероятностью будет его ненавидеть. Кому это нужно? В процессе этого интересного разговора Мы подошли к сектору Драконит. Содержались они на свежем воздухе, что меня удивило. «А разве рептилии не мерзнут зимой? Они ведь обычно теплолюбивые?» – спросила я, разглядывая ближайший загон. «Пока никого здесь не видела, только скалы с большими пещерами». «Ну, во-первых, зимы у нас достаточно мягкие», – ответил гайд. а во-вторых, все же большинство этих созданий обладает свойством теплокровности. «Ах, да!» – вспомнилось мне. Вроде бы многие динозавры тоже были теплокровными, в отличие от значительной части современных земных рептилий. И тут Гайд громко свистнул. Из ближайшей к нам пещеры высунулась страшная шипастая морда, а вслед за этим вылетело создание, похожее на небольшого дракона – Покружилась громким рыком и приземлилась неподалеку от сетки. Тут я и разглядела, что отличала тварь от настоящих драконов. У драконов должны быть две пары лап и крылья на спине. В общей сложности три пары конечностей. А у этого создания были лишь задние лапы и крылья. То есть две пары конечностей. И передняя пара представляла собой крылья. То есть скорее как у птеродактиля. Виверна Транзинариас. Представил мне гайд это создание. Или попросту Виверна. Думаю, миледи, вы видите отличие от дракона. Более мелкие размеры. И две пары конечностей вместо шести. Кстати, предположительно, крылья драконьей ипостаси драконов не являются измененной парой конечностей. В противном случае все было бы... как у Виверн. Ведь странно было бы, если бы в человеческой ипостасе драконы относились к четырехлапам, а в драконьей – к шестилапам. Скорее, драконьи крылья – особые выросты позвоночника. Виверны живут повсеместно. В нашем мире тоже есть горы Гайтерн, где они гнездятся. Малышка, иди-ка сюда. Гайд достал из ящика возле загона кусок какой-то еды, похожий на камень. просунул руку за сетку и высоко его подкинул. Виверна тут же взвелась в воздух, на лету схватила камень и с хрустом разжевала. Потом приземлилась совсем близко к сетке, и Гайд ласково почесал ее шипастую шею. «Вот так! Молодец! Маршенька! Хорошая девочка!» «Виверны неплохо приручаются», — пояснил Гайд. «На них даже можно летать». Правда, из-за небольших размеров виверны взрослый человек для нее слишком большой груз. Но мастер Ронер иногда устраивает катание на виверне для детей. «А я могу ее погладить?» – спросила я, рассматривая тварь, которая прикрыла глаза от удовольствия, пока Гайд ее наглаживал. «Пока не стоит. Нужно подружиться с конкретной виверной. Тогда, пожалуйста. Вы можете начать прикармливать, например, маршу». а через недельку будете чесать ей шейку, если пожелаете», – улыбнулся Гайд. «Даже в загон можно будет зайти». В общем, я повторила номер с подкидыванием воздух питательного камня, сказала Маршеньке несколько ласковых слов, и мы перешли к следующему загону. Здесь, возле большого пруда, возлежали твари, представляющие собой как бы противоположность вивернам. У них были в наличии обе пары конечностей, а вот крыльев не наблюдалось вообще. В основном у них были в наличии обе пары конечностей, а вот крыльев не наблюдалось вообще. В остальном дракон драконом, просто небольшой. «Востреце пиродосис» или «Востреце шипастая», – сообщил гайд. «И вот их лучше не беспокоить. Крайне опасные твари, не поддаются дрессировке». ярко выраженные хищники. Причем могут заворожить жертву не хуже Василиска. К счастью, наша защитная сетка блокирует их гипнотические способности. Кстати, интересно, что вид у этих опасных драконьих был какой-то даже интеллектуальным. Морда казалась мудрой, хоть и недоброй. Дальше в загончиках содержалось еще множество разных рептилий, которые так или иначе напоминали драконов. В основном это были просто крупные ящерицы с шипами. А вот на другом конце сектора было кое-что очень интересное: Когда мы с Гайдом приблизились, я увидела совершенно фантастическое создание. Небольшой дракон, то есть не сильно больше человека, стоящий на задних лапах. На голове у него красовались толстые рога, за спиной крылья. А тело сильно напоминало тело очень мускулистого мужчины, только покрытое чешуей. В общем, страшная тварь была похожа на демона. Вернее, на смесь демона и дракона. Завидев нас, создание подошло к сетке, сложило руки на груди и злобно уставилось на нас. Мне стало не по себе от такого почти человеческого поведения, и я сделала шаг назад. Взгляд у создания был практически полностью разумный. «Последняя драконида!» «Вообще называется драконида и Ренсе. Драконида истинная!» Вздохнул Гайд. «Это животное очень опасно. Обитает в одном из соседних миров. Специализируется на похищении людей с целью питания». «Людоед? Даже так?» Удивилась я. «Именно!» Обычно нападает с воздуха и утаскивает человека в свое логово. Причем имеет большую устойчивость к магии, так что далеко не каждый маг может справиться с истинной драконидой. Весьма умный. Прежде даже считалось, что это разумная раса живых существ. Но в экспериментах последних десятилетий было показано, что интеллект дракониды не выше, чем у умной собаки вроде Снуде. поэтому нам и было разрешено содержать один экземпляр в неволе. И тут, как видите, тройная система безопасности. Три слоя сетки, каждый из которых наделен особыми магическими свойствами. Детей сюда обычно не водят. В общем, этот демон мне совершенно не понравился. Я поежилась, отошла еще дальше от загона. И тут, на выходе из сектора, возле широкой арки, увиты лианами, увидела знакомую фигуру. Ронор стоял, сложив на груди руки, примерно как эта страшная драконида, и прислонившись плечом к арке, он насмешливо глядел на нас с Гайдом. — Вижу, вы решили окончательно напугать мою невесту! — усмехнулся он Гайду. — Так, чего в итоге хотела эта герцогиня? Я быстрым шагом направилась к нему, ощущая спиной злобный взгляд дракониды. — Если сравнивать… Ронар все же был подобрее.